Глава 10. На следующий день, 12 января, в 12.50 дня, в северной части третьего этажа второго корпуса школы, Асуна, держа спину прямо, сидела на стуле в компьютерной комнате. Шум большой перемены сюда еле доносился. На правом плече пиджака ее школьной формы приютилась машинка в виде полусферы диаметром сантиметров 7. См. На месте ее удерживал ремешок. Основание устройства было выполнено из алюминия, сама полусфера – из прозрачного пластика. Внутри можно было разглядеть объективы. К разъемам в нижней части устройства были подсоединены два кабеля – Другие их концы уходили, один к мобильнику в кармане пиджака, другой к компьютеру на столе по соседству. Кадзута и еще два ученика, вместе с ним посещающие курсы мехатроники, разговаривали стоя перед компьютером. Звучало это так, будто они какими-то заклинаниями перекидывались. Я же говорю, что гироскоп слишком чувствительный. Если хочешь, чтобы визуалка лучше трассировалась, надо подкрутить параметры здесь и здесь. Ну тогда будут лаги при резких движениях. Нам остается только ждать, пока программа оптимизации обучится, Кадзу. Кирита Кун, вы закончили уже? Перемена уже почти кончилась! Встревоженно спросила Асуна, которой приходилось сидеть в одной позе уже полчаса. Кадзута промычал что-то и поднял голову. Начальные настройки вроде в порядке. А Юки Сан, ты меня слышишь? Кадзута обращался не к Асуне, а к полусферической машинке. Из установленного в ней динамика тут же раздался энергичный голос абсолютного меча, то есть Юки. Так точно. Слышу громко и отчётливо. Отлично. Я сейчас буду подкручивать начальные настройки видеосистемы. Посмотрим, всё ли там хорошо. Когда будешь видеть всё чётко, дай знать. Да, поняла. Полусферический приборчик на плече Оасуны назывался «звон двухсторонней передачи аудиовизуальных сообщений». Класс Кадзута недавно начал экспериментировать над улучшением этого устройства. Если по-простому, это устройство можно подключить к интернету и к амусфере, создав тем самым прямую видео- и аудиосвязь между людьми в виртуальном и реальном мирах. Система объективов и микрофонов в зонде собирает информацию, передает через мобильник Асунды в интернет, потом в медикубойт в северной клинической больнице Якогамы и, наконец, в мозг Юки, находящийся в специальном виртуальном пространстве. Объективы внутри полусферы могут свободно вращаться, показывая Юке все, что она хочет увидеть. Прямо сейчас у Юки должно быть ощущение, как будто она в 10 раз меньше своего обычного роста и сидит у Асуны на плече. Поскольку Асуна часто слышала, как Кадзута бурчит по поводу этого проекта, она, едва узнав, что Юки хочет посетить школу, сразу подумала, что этот аппарат может пригодиться. Уин! Приборчик заворчал, подстраивая объективы. Наконец Юки произнесла «Вижу!» и звук прекратился. «Отлично. Пока сойдет. Асуна, мы туда добавили стабилизатор, но все равно постарайся не делать резких движений и не издавай слишком громких звуков. Она будет слышать, если громкость на уровне обычной речи». «Понятно». Асуна потянулась, отвечая Кадзута. Тот, прежде чем встать, еще и еще бурчал о вещах, которые обязательно надо запомнить. Она увидела, как Кадзута вытащил кабель, подключенный к компьютеру, и прошептала, обращаясь к зонду у себя на плече. «Прости, Юки, я хотела поводить тебя по школе, но уже перемена закончилась». Голос Юки из динамика сразу ответил. «Все нормально, послушать твой урок будет еще интересней». «Ладно, пойдем поздороваемся с учителем перед уроком». Помахав рукой Кадзута и двум его приятелям, которые за такое короткое время всё настроили и теперь сидели с усталым видом, Асуна вышла из компьютерной комнаты. Пройдя по коридору, а она спустилась по лестнице и по мосту, соединяющему школьные корпуса, перешла в левый корпус. Юки бурно восторгалась всему, что видела, но замолчала, едва Асуна ощутилась перед дверью с табличкой «Учительская». Что такое? «А, это, мне раньше не очень нравилось заходить в учительскую». «Не волнуйся, в нашей школе учителя не такие!» С улыбкой прошептала Асуна и быстро отворила дверь. «Прошу прощения!» А «Прошу прощения!» Два голоса, один звонкий, другой мягкий, прозвучали одновременно. Потом Асуна быстрым шагом прошла вдоль ряда письменных столов. Пятым уроком был родной язык. Преподавал его человек, бывший когда-то директором частной школы. Он ушел на пенсию, но добровольно вернулся сюда, в это неожиданно возникшее образовательное учреждение. Ему было уже под 70, но с онлайновыми устройствами здесь, в школе, он управлялся успешно, и Асуна любила его манеры, за которыми чувствовалась мудрость. Зная характер учителя, Асуна считала, что он не будет возражать против того, чтобы Юки присутствовала на уроке, но все равно, объясняя ситуацию, она нервничала. Учитель с густыми седыми волосами и бородой внимательно слушал объяснение Асуны, держа в руках большую чашку. Когда девушка закончила, он кивнул и сказал, «Хорошо. Да, кстати, как вас зовут?» «А, я... Меня зовут... Юки! Юки Конно!» Услышав из зонда мгновенный ответ, учитель был слегка удивлен, но тут же улыбнулся и произнес, «Конно-сан». «Если хотите, пожалуйста, посещайте наши уроки. Мы как раз начнем проходить вагонетку Актагавы. Это будет интересно, только если вы будете с нами до конца». «Да, да! Огромное вам спасибо!» Когда Асуна и Юки закончили благодарить учителя, как раз прозвенел предварительный звонок. Асуна поспешно поклонилась и вышла из учительской. Оказавшись снаружи, обе девушки одновременно вздохнули. Переглянувшись с юки, Асуна улыбнулась и быстро направилась в класс. Едва она села на свое место, ее тут же окружили одноклассники и принялись расспрашивать, что это за устройство у нее на плече. Асуна объяснила, что Юки лежит в больнице, и как только Юки заговорила, вопросы сразу отпали. Одноклассники принялись представляться Юки. Как раз, когда церемония представления завершилась, раздался звонок, и в дверях появился учитель. После того, как дежурный призвал класс встать и поприветствовать учителя, объективы на зонде тоже поднялись и опустились. Учитель прошел на кафедру, погладил бороду и, как обычно, начал урок. Ах. А сейчас откройте, пожалуйста, 98-ю страницу учебника. Рассказ о рюноске Акутагавы «Вагонетка». Акутагава написал это произведение в возрасте 30 лет. Пока учитель рассказывал, Асуна достала свой тонкий планшетник и поместила его перед Юки, чтобы та тоже могла видеть. Однако, услышав следующую фразу у учителя, она едва не выронила компьютер. «Теперь пусть кто-нибудь из учеников начнет читать с первого абзаца». «А Юки Конно-сан, будьте так любезны. Первый абзац». «А-а-а! Что-что-что?» Асуна и Юки воскликнули одновременно, и класс немедленно зашумел. «Что-то не так?» Прежде чем Асуна ответила учителю, Юки громко произнесла «Ладно, понятно!» Похоже, громкость динамика внутри зонда регулировалась. Голос Юки достиг самого дальнего уголка класса. Асуна поспешно встала, поднесла планшетник к объективам и, склонив голову вправо, прошептала. «Юки, ты... ты можешь это прочесть?» «Конечно! Обожаю читать книжки!» Ответив Асуне, Юки сделала короткую паузу, а потом начала читать своим энергичным голосом. «Работы по проведению ускокалейки Адавара, Атами, начались, когда...» Асуна, держа компьютер, закрыла глаза, словно сосредотачиваясь на ритмичном чтении Юки. На экране в своем сердце она ясно видела, как Юки в такой же форме, что и сама Асуна, стоит рядом с ней. Асуна была убеждена, что обязательно настадет день, когда эта мечта станет явью. Медицина прогрессирует с каждым годом. В самом ближайшем будущем ученые непременно создадут лекарство, которое сможет прогнать ВИЧ полностью, и Юки вернется в реальный мир. И вот тогда... Асуна обязательно возьмет ее за руку и познакомит со школой и с соседними улицами. А после школы они отправятся в ресторан фастфуда, будут там есть гамбургеры и болтать о том о сем. Асуна тайком, чтобы Юки не заметила, утерла слезы. Юки продолжала читать классический текст прошлого века, и учитель ее не останавливал. В послеполуденной школе установилась какая-то аномальная тишина. Точно все здесь слушали, как Юки читает. Следом за пятым уроком Юки посетила и шестой, и Асуна, как обещала, провела ее по школе. Как ни странно, с ней пошли и несколько одноклассников. Все они хотели поговорить с Юки. Наконец девушки остались одни. Когда Асуна села на скамейку в школьном дворе, небо уже стало оранжевым. «Асуна, огромное тебе спасибо за сегодня! Я так счастлива! Я ни за что не забуду этот день!» Неожиданно серьезным тоном произнесла Юки, и Асуна инстинктивно ответила бодро. «О чем ты говоришь? Разве учителя не сказали, что ты можешь приходить каждый день? Завтра у нас японский третьим уроком. Не вздумай опоздать!» «Да, и кстати, это... Может, ты еще где-нибудь захочешь побывать?» «Можем зайти куда угодно, кроме кабинета директора». Аюки хихикнула и замолчала. Помолчав немного, она робким голосом произнесла. «Вообще-то, есть место, куда я хотела бы сходить?» «Куда?» «А за пределами школы можно?» «А... Асуна невольно замолчала». Немного поразмыслив, она решила, наконец, что аккумулятор зонда выдержит, и Юки увидит всё, что захочет, пока мобильник останется подключён к интернету. Да, вполне. Везде можно, если только антенна моего мобильника достаёт сеть. Правда? Тогда это немножко далековато. А отвези меня в Ходагай-Ку. Это в Юкагаме, в квартал Цукимедаи.